Глава 11. И уже утром я решила, бою быть. Нет, в том, что он будет после вчерашнего, я не сомневалась, а вот то, что он начнётся с самого утра, подумала только открыв глаза. Марта, я не пойду, застонала соседней кровати Дора, закутываясь поплотнее в одеяло. Я тебе говорила, спать пора, а ты всё расскажи, да расскажи проворчала, есть под одеяло, так как тоже была не в духе. А когда я не в духе, враг мой бойся меня. Как вы поняли, это я про пробрависа. А такой настрой было грех терять. Нужно срочно пустить его в нужное русло. Поэтому я вскочила с тёпленькой пружинистой кроватки и пока не передумала, стала быстро собираться, подначивая подругу. Так, кто мне обещал помогать? Кто вызвался быть секундантом и оруженосцем в одном лице, а? Белокурая макушка показалась из-за одеяла, и я поняла, что на верном пути. Твоя помощь мне просто необходима, как этого ей карманы. Поэтому найди наконец свою совесть и вставай. Виновато посмотрев на меня, Дора шмыгнула носом и села на кровати, напоминая собой перевёрнутый кулёк, вот только не из бумаги, а одеяло. Как ты думаешь, дартуищик в кабинете остался? Зевая, спросила она меня, а я сразу приуныла. За чёртова эльфа я беспокоилась сильнее, чем хотелось бы. Вот это чувство опеки, на мой взгляд, было абсолютно лишнее, но так как оно имело место быть, пришлось с этим жить. Не знаю, но как только вернёмся с практики, обязательно узнаю, заверила я не сколько её, сколько себя. Обнадёжила, а значит, успокоила. Выходили мы из нашей коморки уже правильно заряженные на продуктивное утро. А наши карманы не отставали от нашего настроя и были заполнены до нельзя штучками из того самого магазина. Бравис ещё сильно пожалеет о том, что бросил мне вызов. Как всегда, общее собрание в холле гостиницы, и я под бурчание Доры вошли, взев в порталы. Ты не о том думаешь. Я не могла упустить шансы переменить тему. У нас же должна быть замена раз Валенсию отстранили. И я знала, на что давить. Да-да. В глазах подруги тут же зажегся огонек интереса. Она тут же приосанилась, одернула форму, словно скидывая с себя сон, и пригладила волосы рукой. К встрече нового преподавателя Дора была готова, впрочем, как и всегда. все таки шанс найти кандидата на должность того самого, она никогда бы не упустила. И только тут мы осмотрелись по сторонам, пытаясь понять, где на этот раз нам уготовлено проходить практику. "О нет", простонала Дора. "Только не джунгли Алмазии". Ее стон подхватили другие адепты, которым уже посчастливилось понять, куда мы все попали. Надежда на то, что препод у нас будет мягким и снисходительным, растворились как дым на ветру. Сюда своих воспитанников мог загнать только настоящий тиран-деспот, а еще по совместительству и садист, созданием живущими в джунглях Алмазонии пугают маленьких демонят. А боевые демоны обожают тренироваться в этих местах. Ну, а так как ни я, ни Дора, и даже вся наша группа к боевым демонам не имела ни малейшего отношения, сонные и тихие проклятия со всех сторон все нарастали и нарастали. И где этот садист? Мы уже как пять минут топтались на месте, а от нового преподавателя не было ни слуху, ни духу. Это Валенсия с нами нянчилась. И в холле встретят, со всеми пройдет, и тут сразу всех приободрят и все подскажет. Да нормальная она была тетка, а проколы у всех бывают. Видимо, так думала не одна я, потому как то с одной стороны, то с другой стали агитировать за то, чтобы написать коллективное прошение с просьбой вернуть нам рыжую демоницу. Наши пятые точки как никогда чувствовали, что им придется горячо. Я старалась всеми силами не искать взглядом Брависа. Боясь выдать злобную ухмылкой, что и вот ни но тот зараза такая, как будто специально крутился у меня перед носом. То прямо передо мной листом дерева заинтересуется, то лиану распутывает, обходя меня кругами. Правда, когда я поняла, что это совсем не лиана, а змеистый червь, то решила, что мстить буду в меру. Так уж и быть. Вокруг нас пестрел красками тропический лес. Хриплые крики попугаев и шорох листвы нервировал адептов, А преподавателя всё не было. У нас что, произвольный урок? спросил Мартин, отличавшийся маленьким ростом и большой головой. Ага, под названием Выживи или умри. Начал стращать одногруппника Бананчик. И я передумала насчёт месте в неполную силу. Заслуживает всего-всего и побольше. Я любовно погладила поверх ткани карманов в моей запасы. И Каварна улыбнулась, глядя на своего личного врага. Враг, кажется, сразу просёк, что это я по его душу так улыбаюсь, и вызывающе мне подмигнул, в ответ одёрнув куртку формы. "Это что было?" намёк на ответные заначки?» "Да, ты прав, жарко", протянул рыжий Вил и стянул куртку с брата. Лил кивнул и не оставил того без внимания, повторив процедуру уже с его курткой. Оба остались в чёрных футболках, болтающихся как спущенные паруса на костлявых плечах, и улыбнулись чербатыми ртами. Ребята боялись ходить к дантистам, убеждённые, что магический наркоз злая вещь. Я по этому поводу сказать ничего не могла, так как питалась в отличие от этих двух дрящей нормально, а не изводила себя всякими травками. Слава создателю, моя мама не была помешана на травоядной кухне. Бравис тоже стянул куртку и завязал её на поясе. А я с интересом уставилась на оттопыренные карманы. И что же это там мне, мой дорогой, недруг приготовил, а? Мне уже интересно. Даже футболка к телу липнет. Дора тоже следом за всеми адептами стянула куртку с плеч. Влажность просто удушающая. Так, а моя военная компания позволяет мне снять верхнюю одежду? Да не особо. Все запасы бесценные там. Но выглядеть подозрительно я себе тоже не могла позволить. Поэтому, как и все одногруппники, завязала рукава куртки на бёдрах и проверила, дотягиваю ли я до оружия месте. Не совсем, но если постараться, то всё возможно. Эй! эй есть тут кто-нибудь? Вдруг завопила во всю глотку кави, спугивая разноцветных печужек с веток и повергая нас в ступор. Почему в ступор? Да потому что все, кроме этой самой барышни, понимали: нам крышка. И с какой стороны нужно ожидать нападения, мы тоже понять не могли. В круг, и все следим за периметром, скомандовал Бравис. И все заметались, пытаясь образовать не то эллипс, не то шестиугольник, но смысл они быстро уловили и были рады тому, что кто-то взял организовывать толпу. Сама виновница была запихана внутрь фигуры из тел, как самая болезная и неадекватная. На неё теперь никто не мог положиться. А тебе особое приглашение нужно, мартышка прошипел Бравис, схватил за руку и потащил к кругу. Хроскомандовался тоже мне. Да чтоб мной какие-то бананчики командовали? Дора ухватила меня за вторую руку, и я передумала бузить. Сейчас и правда, не до этого. Зрычали мне в спину, и я в прыжке развернулась. Вот уж не думала, что на такое способна. Ну да я ещё ого-го. Мартышкин пируэт. Сквозь зубы процедил Бравис: начиная менять и постась. Когти вытянулись, рога возвысились, тело увеличилось вдвое, а обладателя страшного рыка так и не было видно. Что? испугались Из-за толстого дерева с листьями и лопухами вышла маленькая щупленькая старушка в шляпе с полями и с сигарой в зубах. Щелкнула пальцами, сигара задымилась, тонкой струйкой вверх потянулся дымок, и она прищурившись протянула Салаги. паутинка морщин вокруг глаз и рта, ярко-голубые глаза и улыбка во все 32 белоснежных зуба. Я, конечно, не пересчитывала, но думаю, челюсти продаются в полностью укомплектованном виде. Не свои же у неё такие. Хотя, если питаться адептами? А кто рычал? вырвалось у меня. Старушка повернула голову в бок и присвистнула. Тони. На её плечо вскарабкался красный жёлтый попугай, важно распушил хохолок и посмотрел на нашу группу. Капец. У неё даже попугай рычит, прошептала Дора. Альтер, вы меня своими царапалками не испугаете. Примите нормальный вид приличного адепта. Погладив попугая по хохолку, сказала старушка. Овернулась к нам. Окинула цепким взглядом и соизволила представиться. Помельла Вальштейн. Новая ответственная за вашу практику, товарищи адепты. И по совсем нестроенным рядам студентов пошёл шёпот. Вальштейн? Та самая Вальштейн? Нам крышка. С последним доводом я была полностью согласна. А ещё мне было очень интересно, почему это все знают Альтера, а? Куда ни плюнь, у него одни связи. Ну, прямо несправедливость. Хотя я была даже рада, что не знала эту Вальштейн. У таких милых старушек с сигарами обычно самые огромные тараканы в голове. Так что обойдусь без связей. Вон я с Орланна познакомилась. Теперь не знаю, чем всё это дело закончится. А что стоим, под ноги смотрели, как ни в чём не бывало, сказала старушка. И все как один дёрнулись и устремили взоры вниз. Твоё Доверчивые какие. Наш новый преподаватель натурально плюнула в сторону, а попугай попытался повторить, но у него ничего не вышло. Да это и понятно, попугай-то не умеет плеваться. Но хозяйский шарм был для него настолько притягателен, что он стремился подражать ей во всём. И также насмешливо косил на нас одним глазом. Марта, не вздумай ей хамить. Бравис почему-то решил донести до меня эту мысль, но я его проигнорировала. Не буду же я ему говорить, что с головой у меня всё в порядке. Пусть думает, что не очень и боится мести». «Ну что? Будем делать из вас бойцов? Выпятив костлявую грудную клетку, спросила госпожа Вальштейн. Но мы не бойцы. У нас отделение контактов с магическими созданиями. Кто-то смелый и безрассудный попытался спасти группу. Это была не я, правда, не я. Ну ладно, признаюсь. Я это я. Меня приласкали таким любящим взглядом, что впору было вызывать к создателю, чтобы он открыл портал в другой мир. Но когда я боялась трудностей? Они же только распаляют интерес и делают жизнь контрастней. Ну вот и будете работать у меня с местными создателями. Правда, не магическими. Вот твои Штейны поспешили разнообразить нашу скучную студенческую жизнь. Такое она была, конечно, только на её взгляд. Что-то скользкое и противное коснулось моей руки. и Я осторожно посмотрела вниз. Мерзкий слизняк полз по кисти руки, оставляя на коже после себя розовый след воспалённой кожи. Бравис проткнул слизняка когтем, мгновенно появившимся из его пальца, и прошипел: "И долго ты ещё собиралась его разглядывать?" Я не успела ответить, так как на голову Дори приземлилась маленькая обезьянка с тремя рядами острющих зубов, и начался настоящий ад. Малиновые крокодилы в реке, зелёные птицы, клюющие мозг, оранжевые змеи, чья пасть соперничала с пастью голубых бегемотов, и самый смак шипастые пантеры. И всё это безобразие было по нашей душе. Как мы унесли ноги? Вальштейн Как нас низгрыз кто-нибудь? Вальштейн. Как нас не утащили на дно? Тоже Вальштейн. В общем, вы поняли. Она что выпендрилась так? Дора смогла отдышаться только в холле гостиницы, куда мы один за одним влетели через портал. Последней вышла всеми любимая старушка, дымя сигарой, и попугай пожелал нам удачи. Вальштейн набронила до завтра. А мы так и остались в холле, до сих пор стараясь держаться друг друга. Да что мы такого администрации универа сделали, что нам тренера боевых демонов отправили? Я не одна задавалась этим вопросом. И привидение, которому надоело слушать наши стоны, сказала: «Отпуск у неё просто. Вот и всё". Оно развело руками, как будто этим было всё сказано, а нам оставалось только уточнить. А он к концу случайно не подходит? Не. -а. Я слушал, что сегодня первый день как раз. Все адепты застонали и поплелись по комнатам. Все, за исключением бананчика. Вот чёрт. А я даже не успела на нём испробовать свои запасы. Всё на этих тварей спустила, спасая свою шкуру. К сожалению, страдать о том, как чуть не пропала я любимая, я не любила. У меня были более интересные занятия. Например, как это. Стою, стучу уже пять минут в кабинет Сафраи, а там тишина. А на фоне вчерашних обещаний Орлана разобраться в ситуации, это было не есть хорошо. Нет, нет, вы не подумайте. Мне дела не было до этой парочки хищейк. А вот за своего Д'Артаньяна я переживала. Всё-таки уже свой в доску этот эльфийский чертяка. И его не было в нашей здоровой комнате. Из чего я сделала вывод? Он всё ещё в руках у Сафраи и Слейда. Поправляется. Настукивая барабанную дробь, я успокаивала себя только тем, что дарт может проходить сквозь стены. Если там стало совсем горячо, он бы смылся. ведь так. «От Орлана» — это был тот самый внутренний голос, с которым, как вы помните, я не разговариваю. Но голос добился желаемого, заронил зерно сомнения в мою до этого идеальную теорию. И что мне теперь делать? К вечеру я уже была сама не своя от беспокойства, хоть и ругала себя за богатое воображение. "Он же чёрт, Марта, ты забыла?" по-своему успокаивала меня Дора. "Он из любого омота вылезет". Но я слабо успокаивалась. Может, тому поспособствовала нервная практика, а может то, что интуиция говорила: "Вечером жди сюрприз". И вот, когда я уже в десятый раз допытывала привидение, А но с упорством влюблённого поэта рассказывала мне про какую-то русалку в стихах, которая влюбилась в чёрта. Мимо промчался Бравис. Быстро кивнул мне и вылетел из гостиницы. И что это было? Да за такое разжигание любопытства было впор в суд подавать? За время ожидания я даже общий язык с привидением нашла в целях разведки, и оно забыло про былые обиды. А всего-то стоило предложить вдвоём сочинить оду об одной блондинке. Кто она предусмотрительно говорить не стала, обозначив загадочным для приведения словом заказчик. Я ещё помнила ту историю с брошкой и не хотела терять интерес полупрозрачного создания. Вот ты мне всё оно, оно, а я-то он, важно заметил он в полусочинительство. Ага, просто согласилась я. Ну а что сказать? Это мне было ясно, что приведение не имело пола а лишь память того, кем последний раз было при жизни. И то, если дело осталось незаконченным, дух не переродился, а на это было множество причин. И нас учили, что все духи это оно. Так лучше, чем когда вдруг встретишь духа, который помнил о всех своих воплощениях. Вот такому определишь пол и все, Считай, привязалась к тебе привидение навеки вечной и будет доказывать постоянно, что то это он, то она, мрак одним словом. А, чуть не забыл. Тут тебе письмо. И показывает подстойку регистрации, где на полке, по соседству с какими-то оккультными штучками, лежал чисто белый конверт. А на нём так красиво: Марта, с вензелями написано. Ну и кто он после этого, как не оно? А? А там что, знаете? Дорогая Марта, прошу скрасить мой скучный вечер вашей несравненной улыбкой. Нет, вот дипломат так бы и написал, рогами. И так между строк прочитать можно. Ну и ладно. улыбкой так улыбкой. Хоть что-то проясню для себя. А то ждать у стойки регистрации новостей это уж последнее дело, скажу я вам. Докатилась. Быстро переориентировавшись, я посмотрела, что в конвертике лежит настроенный камень перехода и зажала его в ладони. Я же говорила, что не люблю ждать. Пусть это привидение за меня думает о моём непрезентабельном внешнем виде. Это же оно мне кричало вслед. Да кто же в таком на свидание-то идёт? Вот кто на свидание идёт, тот пусть и наряжается. А я и в штанах с кофтой хороша. Орлана уже имел удовольствие видеть меня в платье. С него такого счастья уже, считай, на всю жизнь хватило. Молясь про себя о том, чтобы под эти самые крики привидения не вывалиться из портала на глазах у огромного количества народа. Я вышла в пустой комнате. Всё-таки есть кто-то там наверху, кто не даёт мне пропасть. Вокруг в катках стояли цветы. С пола росли и высокие деревья, и вообще место напоминало мне этакий зимний сад. Вот только всё было сделано ещё и стильно: стекло, камень и дерево. В общем, сочетание мне понравилось, но я не за этим сюда пришла. А где же встречающий? Где все? Я даже разочаровалась немного. Нет, я поняла, что приведение не отдало мне вовремя конверт, а ещё утверждала, что больше не обижается. Врушка бесплотная. Я сделала шаг вперёд и почувствовала скорее внутри, чем кожей, что задела магическую нить. Так, так, так. И что же это? Я ждала сюрприза на голову, звона, да всего чего угодно, но только не того, что зеркало напротив вдруг станет прозрачным. И я увижу мирных беседующих Орлана и Брависа. Кресло с большими подлокотниками, никаких витиеватостей, резных ножек, сплошное удобство. Я даже от души им позавидовала, но ровно до того момента, как появился звук. После этого все мысли были направлены совсем не на мягкие сиденья. «Все хотел тебя спросить, начал Орлана, весь подобравшись, как только мой взгляд остановился на нем. Как будто чувствовала его, знал, что я есть. Да, именно так. Он же не мог не знать. Так, тогда что же мне надо знать. Хихикнула про себя, мысленно поблагодарив вредное привидение. Я, наверное, по задумке должна была прийти до появления Бананчика, и из-за того, что всё пошло не так, как запланировано, Орлана с Брависом уже достаточно давно беседовали ни о чём. А вот теперь, как я поняла, Будет именно то, ради чего меня сюда заманил Орлана. Точно, гадость какая-то, пискнул внутренний голос. И я незаметно для себя кивнула. Индилия. Ты втемяшился в Марту? Вопрос в Вулоп заставил Айтера вытянуться в кресле так, словно ему кол в спину вставили. Ух ты, как его одно моё имя стимулирует. Ну а мне-то, честно сказать, жуть как нервно в ожидании ответа. А его ждать долго и не пришлось. Секунд 6. Она ничего стоит признать. Я бы даже сказал, меня к ней тянет. Но ты же сам понимаешь, что она немного не формат. Не формат я ему, а отформатированный бананчик. Тебя смущают её формы? спросил Орлана, косясь в сторону зеркала. А мне ему в лоб почему-то захотелось дать, чтобы не смел меня обсуждать формы, про формы, тен не поймёт никто. Махнул рукой, словно отмахиваясь от надоедливой мухи, сказал Бравис. А у самого взгляд был совсем нелегкомысленный, в отличие от жестов. Но что мне его серьёзный взгляд, когда он тут такое говорит, зараза? И мне стало так обидно. Конечно, пусть все будут как одна тонкая щепка. Обхвати посильнее, сломается. И никто не понимает, что без нас Вот таких неформатов было бы не общество, а конвейер одинаковых куколок. Да чем же это я хуже, если у меня не такая узкая талия? Может, я из-за этого плеваться начинаю? Родители мне с детства привили, что главное личность. И если тебе красавица в лицо сыплет оскорбление, то это у неё проблемы с самой собой, а не у тебя. Любишь, принимаешь такое, какая есть вот и весь залог счастливой жизни. А когда ты счастлива, то и все вокруг тебя становятся счастливыми. Но сейчас меня было трудно назвать таковой. Почему-то так горько в горле стало, как будто съела испорченное пирожное, а запить нечем. И эти неприятные слова так и застряли комом, и не туда, и, из сознания, и не сюда. Нам ведь ещё целоваться лес. Зачем? Пикантненького захотелось между прищепками. Ничего, ничего. Я поперёчу его жизнь, как следует. Или я не Марта. Дальше я не слушала. Ушла в другой конец комнаты, села на диванчик и стала листать журнал. Информация пролетала мимо сознания, никак не находя отклика в сознании, которое находилось в прострации. И только голос Орлана заставил меня встрепенуться. Надеюсь, ты не плачешь? Он с таким участием это спросил, что я заморгала от удивления. Нет, протянула я, прищуривая один глаз. Улыбка сама собой растянула мои губы, когда я подумала, что ни один бананчик не достоин Мартышкиных слёз. А должна? Орлана в один шаг добрался до дивана и присел на корточки передо мной. Такой элегантный, воспитанный, и вот так в присядку. Он долго-долго смотрел в мои глаза, а потом тихо сказал: "Ты удивительная, Марта. Ты так ценишь себя, что заставляешь ценить тебя и весь мир. Как тебе это удается?» Я просто не оставляю миру другого выбора, искренне ответила я. Правду говорить всегда легко. Это на ложь, как я слышала, нужно секунд шесть подумать. А куда ты бравис дел?» посмотрев в сторону зеркала, спросила я у мужчины. Он явно был в ступоре, поэтому ответил не сразу. Ему понадобилось обернуться, чтобы понять направление моего взгляда и тяжело вздохнуть. Я всё провалил, да? Один уголок его рта криво поползы вверх, прикрывая маску идеального аристократа. "Пожалуй, не стала отрицать я, захлопнув журналы выставив его перед собой, словно ограждаясь. Как-то всё очень очевидно было. Я уже думал, что ты не придёшь." словно пытаясь найти в моих глазах ответы, сказала Орлана. А я вспомнила, что так и хожу со своим наколдованным взглядом, а теперь и слэйд куда-то запропастился. Как я могла отказаться? С долей иронии спросила я, намекая на то, что некоторые обстоятельства просто не позволили бы мне отказаться. Всё-таки тут за шпионажем всю нашу четвёрку поймали. И, кстати, тут у меня вопросик есть, как раз про нашу дружную команду. А ты случайно не знаешь, где Слейд? Твой дядюшка, особенно выделив последнее слово, уточнил Орлана. Да, бессовестно кивнула я. Не ожидал от Слейда такой глупости. Он же мог предположить, что я знаю его родословную. Да, в крайнем случае узнаю. А вы все родословные знаете? Моя бровь сама собой поднялась вверх, но вторая еще стойко оставалась на месте. И что? Нет племянницы? Почему же нет? Есть. Вот только ей всего три года. Может, он узнал родственницы совсем недавно? Я бессовестно смотрела в глаза мужчины. У тебя совсем отсутствует чувство самосохранения, вдруг спросил Орлана, вмиг приняв серьёзное выражение лица. Я чертовски удачлива. Уверенно ответила я, а сама подумала, что уж на что так на чертях мне определённо везёт. Так что считайте, не соврала. И мне очень интересно, где же мой чёрт? А где дарт? спросила я, уверенная, что Орлана знает об этом куда как больше моего. Вчера же были у него какие-то неотложные дела. Вербую я твоего Дартаньяна. Отличный кадр. Кадр? переспросила я. Интересно, а он о его совсем не эльфийском происхождении что-нибудь знает? Вот смех это будет, если всего такого уверенного так облопошет. Договорчик-то, наверное, ему тоже подсовывали. А договорчики подписанные нечистью, у нас что? А ничего. Полный ноль у нас такие договорчики. Это ты чему так улыбаешься? почувствовав нелатное, спросил Орлана. Мечтаю, довольно вздохнула я. А плечи мужчины опустились вниз. Голова Орлана озадаченно склонилась на бок, а сам он сказал: "Я тебя никогда не пойму, да? Никогда", согласилась я. "А я хотел тебя к себе позвать", загадочно протянул мужчина, и журнал выпал из моих рук. "Вот растяпа", отругала я сама себя, приходя в чувство по-быстрому. "Куда позвать? К себе?" подмигнул он. Ты же хотела быть шпионкой. Вот уж не предел мечтаний, отмахнулась я. Тогда почему? Озадаченный взгляд был практически физически ощутим. Ну вот что ему ответить? Правду, зачем я влезла в это дело? Точнее, как меня втянули? Мне почему-то не хотелось раскрывать карты. Тогда и дарт, окажется под ударом. А я к этому эльфийскому чертяке что-то уж привязалась. Слать Сафраи тебя чем-то шантажируют? спросил он. И на секунду я досадно сморщила нос. Но он заметил и громко цокнул языком, что совсем не вязалось с его этим отточенным видом мужчины голубых кровей. Так и знал. Вот правильно говорят, что иногда лучше промолчать. А там кому надо, тот сам себе всё додумает, а если что, то я не виновата. Ничего не подтверждала, ничего не опровергала, сам придумал, сам поверил. Вот только в моём случае он правильно подумал. Не совсем мой случай. Если бы мне уж совсем этого не хотелось, я бы легко из этого выпуталась. Сама-то я ничего не подписывала. Но какая нормальная демоница откажется от приключений на свои вторые 130? Я, конечно, не мерила, но скромно так предполагаю. Орлана кивнул своим мыслям, а потом поднялся, расправил плечи и предложил мне руку изысканным жестом. Таким изысканным, что я, как простая девушка, не привыкшая к таким церемониям, не сразу поняла, что он от меня хочет. Ну, а уже после сделала как положено. «Еще пару недель и тебя будет не отличить от принцессы, шепнул он мне на ушко. А так как я в это время была занята совсем другими мыслями, задала вопрос, поставивший мужчину в откровенный тупик. А вы томные взгляды снимать умеете? Арлана сначала посмотрела на меня, не понимающе, потом испытывающе, а потом вообще ляпнул то, что загнало меня в тупик вместе с ним. Тебе неприятно, как я смотрю на тебя? И вот как с этим жить? В смысле, быть то как, а? Объяснять что же ещё? Нет, мой томный взгляд это подарок Слейда, пояснила я. Так как? Можете? Арлана заинтересованно подался вперёд. Потом отклонился корпусом назад, присматриваясь к глазам, а потом протянул. А я-то всё время не пойму. Вот чувствую, что что-то неправильное в образе. В разрез идёт со всей твоей натурой. А тут взгляд. Он восхищённо цокнул языком и еле заметно закусил нижнюю губу. Я уже в предвкушении, как же ты смотришь на мир. Он щелкнул пальцами у меня перед глазами, что-то пробормотал и убрал руку. Я непонимающе моргнула, потом ещё раз и ещё. Ну, ничего. Ни тебе ни пыли волшебной, ни заклинаний, ни дымка, чёрт возьми. Не получилось. Я скривила губы в сочувственной улыбке. Почему скривила? Да потому что не испытывала сочувствия, разве что к себе, и то не сейчас. А чего же? Твои глаза, полные упрёка, смотрят на меня с разочарованием, так что я уже хочу вернуть тот самый взгляд обратно. Я набрала полную грудь воздуха, собираясь как минимум высказать всё, что думаю о его мнении, но тут он расхохотался. Туша, ты меня чуть не испепелила своим взглядом, и я сдаюсь. Он поднял руки вверх, а потом опустил, взял обе мои ладони и не помешал Бравис зашёл в комнату с самой белозубой улыбкой, какую я только видела на его бестыжем лице. Ты что-то забыл? Орлана медленно повернул голову к Бравису, показательно натянув вежливую улыбку. Мои руки под шумок выскользнули из вдруг крепкой хватки Орлана, и мужчина бросил быстрый взгляд в мою сторону. Да, ты так быстро спешил к Марте, что забыл спросить, то ради чего меня срочно вызывал? Понанчик протянул папку с документами, и я скользнула по нелюбопытным любопытным взглядом. Интересно, а что это там? И как будто слыша мои мысли, Бравис повернул прозрачную папку так, чтобы мне было прекрасно видно это досье. На меня, Родимую. Орланна поздно спохватился, спеша перевернуть её обратно. Я уже готова была порвать эти бумажки в клочья, и еле сдерживал раздражение. Нет, ну вот вам бы было приятно, если бы на вас собрали такой приличный томик, а? Да я столько дней не прожила, сколько там листов было. Это я, конечно, преувеличиваю, но всё равно раздражает. Чёртовы интриганы, шпионы, редискины. Позвольте. Я так резко дёрнула за папку, что Орлан от неожиданности мне её и отдал. Правда, потом спохватился, но было уже поздно. Я сожгла её демоническим огнём, всё как папа учил. Правда строго наставлял, что я могу использовать его только тогда, когда моя жизнь будет под угрозой. Якобы есть там какой-то закон, который разрешает пользоваться им только после хорошего контроля над демонической сущностью. Но так, как он меня научил раньше, чем я эту самую сущность обрела, то и все вопросы к нему. Да и в конце концов, это был случай чрезвычайной важности. Марта недовольно воскликнула Орлана. Что? Невозмутимо спросила я, бросая в маленький кусочек ещё не поглощённый огнём на пол. Мои ручки мне ещё пригодятся. Ну и зачем ты это сделала? Блондин смотрела вниз на догорающее досье и корчащуюся пластмассу. А вдруг я там голенькая в душе? Я развернулась к выходу, решив, что с этими двумя мне больше нечего делать. Доберусь как-нибудь и без портала. Я остановилась на пороге комнаты и обернулась, не в силах совладать любопытством. "Голенькая?" переспросил Бравис. Казалось, он не верил своим ушам. Душа смотрел Орлана на меня, как смотрел бы на розовый диван, внезапно оказавшийся в его кабинете. Этим двум сборщикам информации такие мысли явно в голову не приходили. Ну что ж, на том и лучше. Вот только как бы я их на подвиги бы не надоумила. Казалось, их лица говорили сначала: "Обижаешь", потом Да как мы могли, а потом а ведь могли бы «Будь нормальным демоном. Открой портал в гостиницу, попросила я, пока эти двое решали в уме, а будет ли сбор такого рода информации при обнаружении наказуем или нет. От меня-то они бы точно трунделей получили бы. Орлана засомневался, потом покосился на Бравис и решил, что тот все равно не уйдет, а разговор можно продолжить в другое время. Зев в портал и сверкнул И я не прощаясь, вошла в него, услышав напоследок. В душе было бы сильно. Этот голос явно принадлежал Орлана. А вот последовавшее за этим злое шипение явно Бананчику. «Шипи-шипи, мой милый недруг, впереди у тебя будут весёлые деньки. Я тебе и вызов припомню, и приставание, и, конечно же, досье. Да я сама на него такое досье соберу, такой компромат добуду дрожать от страха разоблачения будет